Потом Славик, нерешительно глядя на собеседника, промолвил. — Слышь, Ильич, а вдруг по телеку, правда, говорят? Вдруг жизнь действительно налаживается? Потому что субъективно, — он икнул, — мне стало лучше. Я вот почему-то верю, что все будет хорошо. А может, правда, говорят, что дно пройдено? Взор Сергея Ильича, утративший уже прежнюю цепкость, Зигзагом скользнул по газетным статьям и уткнулся в опустевшие бутылки, в каждой из которых ещё прилично оставалось на донышке. "Дно ещё не пройдено, Славик, авторитетно заявил Сергей Ильич. Но всё в наших силах". Там же это Славик с шумом втянул воздух, обшаривая свой оскудневший словарный запас. "Осадок". "Сейчас", Сергей Ильич вздёрнул перед собой бутыль Смотриваясь в расползающиеся от него как вши мелкие буковки на обороте этикетки с добавлением микроэлементов. Это микроэлементы славик, берёзовые. Давай мы их сейчас болтаем, чтобы лучше усваивались. Слушай, Лич, тревожно хмурился славик. А они, по-моему, щевельца, а вдруг это яйца глист или какие-нибудь нанороботы. Телевизор меньше смотри, Слав. Атишески посоветовал ему Сергей Ильич. Водки за 100 рублей не выживет ни один организм. Всё, давай. За наше светлое будущее. Ну, за будущее давай. Тот шмыгнул носом и залпом осушил стакан. Хорошо, пошла. На лбу Сергея Ильича разгладились последние морщины. А дальше что делать будем? Это не я, побледнел президент. Честное слово, не я. Я, конечно, считаю, что нашу страну нужно модернизировать, что мы отстаём, что нам догонять, но чтобы так, кто, если не вы? усмехнулся неверищу чёрный человек. Кто мог бы сокрыть от вас такое? Это Это всё Чубакка. Это он, нашёлся президент. Я вы Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Человек сделал шаг назад. Отечество на краю пропасти. А вы продолжаете винить во всём воображаемых персонажей, в лучших традициях советской политики. Чубакка. Почему не Карлсон? Он не воображаемый. Это просто мы так его зовём в тусовке, он реальный. Сейчас я наберу ему Президент потянулся к белому гербовому телефону необычайного размера. Чёрный человек застыл в шаге от дверки, из которой вышел. Президент, трясуя карандашом чёртиков на мраморной поверхности стола, приник к трубке. Соедините с Госнана. Да, прямо с Анатолием Глебочим. Алло, чубака? Мне тут доложили. Да как ты смел? Ложь! Я никогда тебя не просил. Как назвали? Сколько стоит Сколько уже вступили в контакт? Как долго действует программа? Ни за что не поверю, что ты это сам придумал. Немедленно в Кремль. Нет, я за тобой лучше пошлю, чтобы ты не перепутал Кремль с Даунинг-стрит. Конечно, заговор. Тут всегда дыба помогает. Наставительно шипнул ему чёрный человек. Или если накол посадить, тоже даёт неплохие результаты. Ваша правда. Президент бросил трубку и опустошённый упал в кресло. Либеральный заговор, воспользовавшись служебным положением и много государственных средств, на самое святое, он невидяще уставился в пространство перед собой, и губы его продолжали беззвучно шевелиться. Как он это объясняет? спросил чёрный человек. Говорит, в корпорации были разработаны нанороботы, которые, проникая внутрь тела, путешествуют вместе с кровью. пока не достигают головного мозга, встраиваются в его клетки, и там, выполняя программу, активируют зоны, отвечающие за рациональное мышление. Боже великий, испуганно прохрипел чёрный человек. Он же западник, чубака. Решил, что мы никогда не сможем их нагнать, если не совершим эволюционный скачок. Но в водку это же светотатство. Именно в водку Обесильно кивнул президент, потому что водка иссенции из чувств, экстракт веры завершил за него чёрный человек. Он говорит, что хотел покончить с рабом внутри каждого из нас, но породил армию монстров, рациональных киборгов, в которых не будет веры, главной из человеческих качеств русского человека. Глупец, президент спрятал лицо в руках. Предатель, поправил его чёрный человек. Тот, кто посмел вмешаться в музыку сфер, тот, кто вторгся в тонкий эфир, кто испахабил технологиями метаинство властвование избранных над умами паствы предатель. Но я ведь тоже хотел модернизировать Россию, сделать её современным государством. Чушь. Чёрный человек распрямился, опёрся на посох, и его хищное лицо в траншеях маршин вдруг показалось президенту удивительно знакомым. Россия особая страна со своей неповторимой судьбой, грозно громыхал его голос под сводами кабинета. Она никогда не подчинялась законам холодного разума. Она росла и развивалась вопреки всем рациональным объяснениям. Ни мне, ни вам не чубаки не постичь той мистики тех сил, которые удерживают её от падения, которые защищают Россию и которые ведут нашу страну в слепую по её священному пути. Россию не понять умом, в Россию можно только верить, перекрестился президент. Что будет теперь? Чёрный человек подошёл к окну, взглянул вниз на внутренний кремлёвский дворик, на облепивших царь колокол школьников. Что ждёт их всех? Сергей Ильич вдруг принялся яростно скрести голову, чуть не в кровь раздирая кожу. Славик, сначала наблюдавший за ним с пьяным удивлением, через минуту тоже зачесался. Изнутри зудит, с ужасом сказал он. Слав! Славик, Сергей Ильич задыхался, зрачки его широкие, как пистолетные дула, слепо тыкались вокруг. Что происходит? Мы превращаемся в кого-то другого, чужого! Слава! Сергей Ильич упал на колени, схватился за крашенный чугун батареи. Это что же? Может, милицию? Пусть нас пристрелят, пролепетал Славик. Покатилось по лестнице и разбилась бутылка с дьявольской жидкостью. "Астравители", слабо прошептал Сергей Ильич, и мир померк для них. Нано роботами заражена вся водка народная, самая дешёвая, 100 рублёвая, доложил президент. И ещё несколько брендов Всего продано 30 миллионов бутылок. Ещё столько же лежит в магазинах. И десятки заводов по всей стране продолжают разливать её прямо сейчас. Чёрный человек молча покачал головой, упёрся лбом в оконное стекло. Это конец, сказал он. Нет, ещё не поздно всё изменить, заспешил президент. Я объявлю борьбу с пьянством, открою нацпроект Трезвость. Может быть, в виду госмонополию на водку, чтобы контролировать качество, а может ввести сухой закон, и под этим прикрытием, чёрный человек печально улыбнулся. Вы знаете, из-за чего распался Советский Союз, спросил он. Нет, честно ответил президент. СССР сгубило всенародное похмелье, горько молвил чёрный человек. Предупреждал я Андропова, что русский человек без водки звереет, ощущает без неё со всей остротой экзистенциальную пустоту, пробуждается от векового волшебного сна в своей однушке с драными обоями и продавленным диваном. И что ему делать? А тут в одночасье проснулась вся страна. Президент, бледный и решительный, как Лермонтов, на дуэли пошатнулся, но выстоял. «Мы выдержим», — произнес он. «Завтра по телевизору я объявлю о начале всероссийской антиалкогольной кампании, и пусть нам придется заплатить страшную цену, пусть я лишусь своего места и даже головы, но через поколение, когда несчастные и пораженные нано-роботами вымрут, русский человек вновь встанет самим собой». И Россия вернётся на свой исконный, ей одной начертанный путь. Я верю в это, верю. От себя предложил бы не ждать, пока они вымрут самостоятельно. Неразборчиво добавил чёрный человек, но президент к счастью не расслышал его. Что же делать с чубакой, спросил он сам себя. Тут в подвале есть дыба, сказал чёрный человек, направляясь к потайной дверке. но думаю, вы постепенно и сами разберётесь. Мне пора. Спасибо за внимание. Постойте, воскликнул президент. Как вас по имени-отчеству? Иван Васильевич, через плечо отозвался чёрный человек. Это совсем как, совсем как в горле у президента пересохло, и он перекрестился ещё раз. Но как? В своё время удачно продал душу ещё когда курс был хороший, ослабился чёрный человек. Могу, кстати, познакомить на будущее. Нет, спасибо, отрекстился президент. Но вы так современно рассуждаете, и язык телек смотрю. Пожал плечами чёрный человечек. И вы тут всегда были, робко поинтересовался президент. Ну да, не мог оставить свою страну без присмотра. Вот помогаю иногда советом добрым людям. Но как Вить времена другие совсем, Россия другая, Иван Васильевич криво усмехнулся, хрустнул узловатыми пальцами, глянул ещё раз в окно. Брости, Россия не меняется, отмахнулся он. Президент отвернулся на миг, шагнул к столу за сигаретами и услышал, тут же как хлопнула дверка. Стремглав оглянулся, в кабинете не было никого. Бросился к потайному ходу, но тот исчез бесследно. И президент не нашёл даже лишнего шва на плотно пригнанных декоративных панелях. Он подошёл к окну, распахнул его, махнул приподнявшемуся беспокойно снайперу на Паскской башне, пока отбоймыл, и вдохнул полной грудью сырой московский воздух. Со стороны Красной площади до его слуха долетел чей-то истошный вопль. Нет, ничего ему не примирилось. Начинается Глухо выговорил президент. Сергей Ильич разогнулся, отряхнул штаны, недумённо оглядел крашеные бурым маслом стены, заблёванные бетонные ступени, утыканный вековыми окурками подоконник, унылый и закиданный бутылками двор синюшного хлюпика в грязном пиджаке поверх олимпийки, в лице которого было нечто нездешнее. И ему захотелось кричать от ужаса. "Слышь, Славик, пробуя на вкус слова, тихо-тихо сказал Сергей Ильич. А что это мы здесь делаем-то?"